Трамвай. Неустрашимый его прозвали. Действительно был он отважным. Он это ленинградский трамвай. Бегут вагоны по рельсам, наполняют город трамвайным звоном. Ходил он по Невскому, Садовой, и Литейному, спешил к заводам Кировскому, к Балтийскому, к Металлическому, торопился на Васильевский остров, на Московский проспект, на Охту, звонко бежал по Лиговке. Много дел у трамвая было. Людей на работу, людей с работы, грузы к отправке, грузы с доставки. Если надо, бойцов перебрасывал, если надо, снаряды к бойцам подбрасывал. Все хуже в Ленинграде с топливом, с горючим, с электроэнергией. Остановился автобус. Нет горючего для автобуса. Не ходит троллейбус, нет электроэнергии для троллейбуса. Только он, трамвай, коренной Ленинградец бегает. Беспокоятся жители, тревожатся за трамвай. Утром выходят на улицы, смотрят, ходит ли их трамвай. «Радость на лицах! Ходит!» Нелегко приходилось трамваю. Под огнем фашистов ходил трудяга. Провода обрывала, корежила рельсы. Даже в трамвай попадали порой снаряды. разносило вагоны в щепы. Тревожились жители. Беспокоятся за трамвай. Просыпаются утром. Ходит ли их трамвай? Радость на лицах. Ходит. Но вот к концу 1941 года совсем плохо стало с электроэнергией в Ленинграде. Все реже и реже выходят трамвай на линии. В январе 1942 года остановился, заглох трамвай, замерли стрелки, ржавеют рельсы. Остановился. Все. Оборвалось что-то в душе ленинградцев. Уходило с трамваем многое. Истощены измученной блокадой и голодом ленинградцы, и все же «восстановим, пустим трамвай», — сказали. Работали дружно. Все. Взрослые, дети, рабочие инженеры, художники и музыканты. Пустили трамвай ленинградцы. 15 апреля 1942 года он снова пошел по городу. Бежит он по рельсам, наполняет город веселым трамвайным звоном. Любуются люди. Смотри, пошел, пошел, пошел! Бежит, бежит по Ленинграду ленинградский трамвай. Вместе со всеми живет и борется.